Священная книга Пополь-Вух американских индейцев Майя оказывается ещё одним из вариантов Библии и рассказывает о событиях XIV-XVI веков. Краткая история книги Пополь-Вух. Пополь-Вух священная книга американских индейцев Майя Киче. Это могущественный народ, населявший Америку центральную. Считается, что цивилизация майя расцвела в эпоху, начиная с 11 века нашей эры и была уничтожена в 15-16 веках в результате вторжения в Америку европейцев, испанских конкистадоров. Считается далее, что книга Пополь-Вух описывает события на территории Америки, произошедшие здесь задолго до появления каравел Колумба и завоевание Америки испанскими конкистадорами. Это якобы древняя доколумбовая история Америки. Но, как мы сейчас видим, гипотеза историков не верна. Оказывается, события эпохи Колумба не только описаны в книге «Пополь в ух», но и сама книга просто начинается с описания этой эпохи. Даже имя Колумба мимоходом упоминается в ней. А переселение из Старого Света в Новый является одной из центральных тем книги. Согласно новой хронологии, это переселение происходило в эпоху XIV-XVI веков. Для анализа книги по Полювух мы воспользуемся её изданием. Э-э, источник 1348. Начнём с того, что оригинал этого известного текста, оказывается, не сохранился. Считается, что древняя якобы книга по Полювух известна нам сегодня лишь в поздних списках. Историк Силман Морли Пишет по этому поводу «Пополь вух» или «Священная книга древних Кича Майя» «Вне всякого сомнения, наиболее выдающийся пример коренной американской литературы, сохранившейся за последние столетия». Оригинальная редакция этого наиболее драгоценного фрагмента древнего американского учения сегодня утрачена. Однако, по-видимому, это учение было впервые записано латинскими буквами в середине XVI века. Этот сегодня утраченный оригинал был затем скопирован на языке китче и опять латинскими буквами в конце 17 века отцом Франциско Хеменесом. Прямо с оригинального манускрипта XVI столетия, который Хеменес взял для этой цели у одного из индейских прихожан. Считается, что э эта знаменитая книга китче была написана между 1554 и 1558 годами. Автор книги неизвестен. Манускрипт из Чичикастеннаго Нанго является анонимным документом. Отец Хименис, державший в руках подлинную рукопись, сделавший её транскрипцию и перевод на испанский язык, не оставил никаких сведений о био авторе. Значение якобы древней книги по Польюх для истории Америки трудно переоценить. Историк Силван Морли пишет: "Польюх поистине является священной книгой индейцев Кича, ветви древнего народа Майя. И содержит обзор космогонии, мифологии, традиций и истории этого коренного американского народа, который был одной из самых могущественных наций. Тот факт, что эта рукопись случайно уцелела, лишь подчёркивает величие потери, которую должен переживать весь мир, а именно почти полное уничтожение исконно американской литературы. По полюху, как национальная книга китча, была неизвестна наручному миру вплоть до предыдущего века. То есть до XIX века. В библиотеке университета Сан-Карлоса города Гватемалы Шерцер нашёл рукопись, содержащую транскрипцию текста Кичче и первую испанскую версию книги по полевух, сделанные отцом францисканским Хеменесом доминиканского ордена. Указанный первый испанский перевод этого документа Кичче был опубликован Шерцером в Вене в 1857 году. Рукопись а содержала якобы транскрипцию перед книги по Попольвух на 112 листах, исписанных в два столбца. На рисунке 1448 приведён один из листов этой рукописи. Они выглядят как листы известных нам средневековых библей полиглот, где текст тоже записан в виде нескольких столбцов, параллельно на нескольких языках. В рукописе Франциско Хименеса слева идёт текст на языке киче, а справа испанский перевод. Говоря о старых книгах Майя Китча, историк Морли говорит, что некоторые из этих книг еще существовали в конце 17 века. Франциско Киеминес сообщает, что во время похода в 1696 году на Итсу испанцы нашли несколько книг, написанных знаками, похожими на еврейские, а также на те, которые используют китайцы. Несомненно, это были книги, написанные иероглифами Майя. Большинство из этих книг майя были затем уничтожены. Однако эти сохранившиеся сведения они хорошо объясняются нашей реконструкцией, согласно которой первое первое завоевание Америки произошло в результате военно-морской экспедиции орды. Это и было первое появление народа майя в Америке. Здесь стоит подчеркнуть, что, как хорошо известно из истории Америки, в XVI-XVII веках средневековые памятники и литература американских индейцев подверглись ужасному массовому уничтожению. Вот лишь один известный пример. Монах Диего Ла де Ланда сначала собственнаручно уничтожил массу памятников индийской культуры и письменности, а затем якобы раскаился и написал книгу, в которой изложил свою версию истории индейцев. Эта версия и является сегодня одним из краеугольных камней наших современных представлений об истории средневековой Америки. Вот что пишет на эту тему историк Ульям Гейтс. Положение, которое Диего де Ланда занимает в истории, покоится на двух его деяниях. Одно из которых написание книги, а второе известно аутодафией в июле 1562 года в Мани, куда он вместе с 500 э идолами сжёг также 27 иероглифических свитков. Обе акции были монументальными. 99% того, что мы сегодня знаем о Майя, мы знаем по рассказам Диего де Ланда. Если 99% наших сегодняшних знаний выводится из того, что он нам рассказал, то Сприлио будет утверждать, что в Утадафи 1562 года он жёг в 99 раз больше знаний об истории Майя и их науке, чем он рассказал нам в своей книге. Историк Силван Морли пишет об общем разрушении, в котором исчезли книги и индийские документы. Историк Гуляев писал: "По пладаниям Майя прокатился все окружающий вал конкисты" а со всеми её насилиями и ужасами. Именно она, равно как и фанатичная испанская инквизиция, почти полностью уничтожили тысячелетние традиции высокой древней культуры. Таким образом, в XVI-XVII веках была проведена масштабная операция по практически полному уничтожению первоисточников по истории американских индейцев. И акцию эту осуществили именно европейцы. Как мы теперь начинаем понимать, это был один из шагов по написанию якобы правильной истории Америки взамен подлинной её истории, уже объявленной в Европе в XVI-XVII веков якобы неправильной.